— Зовут меня Ибрагим, — ответил Франта. — Хорошо, а теперь ответь мне, Ибрагим, кто ходит утром на четырех, днем на двух, а вечером на трех ногах? Франта, набычившись, некоторое время хмуро молчал, а потом ляпнул. — Дельфин! — Дельфин? — удивился Султан. — Почему дельфин? Неужто дельфин ходит утром на четырех ногах? Не ходит, мрачно ответил Франта. А вообще-то дельфины ходят? настаивал султан. Не ходят, ответил Франта. А почему же ты сморозил такую глупость? Потому что не хочу быть генералом, не хочу быть таким, как Черногорец. ответил Франта все тем же мрачным тоном. Среди господ нет никакого понятия о справедливости. Лучше уж я останусь тем, кто и есть. «Нет, не останешься», — сказал султан. «А займешь должность, которую завоевал честным боем бою Абдуллой, останешься против своей воли по моему приказанию. Ответив на мой вопрос умышленной глупостью, ты доказал свое бескорыстие, а это качество встречается чрезвычайно редко». И вот теперь, когда ты знаешь, что должности генералиссимуса тебе не избежать, хочешь ты этого или нет, ответь мне, подумав хорошенько и сообразно с разумом, Кто рано утром ходит на четырех, днем на двух, а вечером на трех ногах. «Бык — Бык! — ответил Франто, на этот раз весело и непринужденно. — По-моему, ты все-таки непроходимый дурак сказал султан. Как это бык? Человека не бык. Он ползает на четвереньках, пока маленький, ходит на двух ногах, когда становится взрослым, но ну, в старости на трех, потому что опирается то он на палку. Может быть, сказал Франта. Но инычара это не касается, потому что инычары умирают в бою много раньше, чем успеют охрометь к старости. Зато бык, пока он теленок, ходит на четырех ногах. Когда созреет и захочет скачить на корову, идет на двух. А когда состарится, его за ногу волокут на бойню, тащится-то он на трех ногах. Услышав блестящий ответ своего нового генерала, янычары славянского происхождения, которых было большинство, дружно загалдели свои ю ху и «Эй-ху-у» и ай -я. И султан, умилившись, склонил голову и прослезился, ибо осознал, что историческое мгновение, которое ему довелось пережить в этот день, о гладком завершении которых позаботился его замечательный Абдулла, возможно, значительнее и важнее для будущего, чем завоевание царь города свершившиеся более 150 лет назад. Часть 4. Карьера молодого кардинала Оказывается, Джованни Гамбарини все еще не доиграл своей роли. Возвращение франты сына по бродяшке «Аж завтра домой», друга детства Петра Куканя, какой он был тремя годами старше, на страницах нашего повествования стал возможным следствие событий отнюдь не случайных и не обязанных чьей-то дерзости и отваги, но, напротив, совсем простых и логически обоснованных. А для эпохи, которая живает перед нашим мысленным взором, стоит только прикрыть глаза тем более весьма обычных и естественных. Разумеется, если и после таких завершений кое кому из считателей внезапное вторжение Франты в наше повествование все-таки покажется непозволительной случайностью. Давайте, пусть даже с некоторой осадком недовольства, примиримся с ним. Ладно, ладно. Да-да-да-да-да. Бога ради допустим, что это была чистая случайность. Хотя на самом деле мы даже не знаем, что это, собственно, такое случайность. Поскольку определение случайности, которое мы находим в книгах древних мудрецов,